Продолжая разговаривать по телефону, Гуляев вынул папку из ящика и положил на стол. Семга потянулся было её взять, но этим и ограничился. Торопиться в таких делах не стоит. Он спокоен, он трижды спокоен. Так с наладчиков и спрашивай тогда, рыкнув в трубку Гуляев. А я что? Мои люди что ли у пароля Нет, он поднял невидищие глаза на Сёмгу, медленно и широко раскрыл рот, словно собираясь то ли зевнуть, то ли загнуть, трёхэтажным. Затем рот захлопнулся, Гуляев обмяк и сказал устало: Хорошо. Вызывай начальника цеха и старшего, я сейчас буду. Бросил трубку, встал, суетливо похлопал себя по карманам, оглянулся на Сёмгу, вспомнил, отдал ему папку. 2 часа тебе хватит. После проверки сразу вернёшь, только без всяких там закидонов, Серёга, а? Ты меня хорошо понял. Ты же знаешь, что эти сведения нельзя передавать в обход секретного отдела. О чём речь, сказал Сёмга. Всё понял, Боря, я мигом. Гуляя, быстро вышел из-за стола, открыл дверь перед Сёмгой. Я на четвёртый побежал к наладчикам, бросил он уже в коридоре, широкими шагами удаляясь в сторону лифтовой. Вернусь, расскажешь. Ага, сказал Сёмга. Он повернулся, пошёл к себе. Ну вот, данные по испытаниям считай в кармане, хорошо. Перед глазами ясно нарисовался ядовитый зелёный сейф в его кабинете, а в сейфе бутылка коньяка. Это правильное решение. Наташку ему вчера нервы вымотали, руки вон до сих пор дрожат, чуть не придушил её. И придушил бы, наверное, если бы она не опомнилась, в колене не бросилась, прощение просить не стала. Сообразила, наверное, что если деньги ворованные, значит и ягуар её, и, и брюлики, и трепё дизайнерская всё под конфискацию пойдёт. Ладно, хоть и помнилось. Сёмка вдруг остановился, вернулся на несколько шагов назад. Так и есть, Голиаф не запер свой кабинет. Дверь осталась приоткрытой, через щель виден край его стола. Не закрыл, -яй -яй. а я-я, это ведь, ну, Что? Он оглянулся, коридор был пуст. Вошёл, притворил за собой дверь, и тут же отставной майор Семага по курсанскому прозвищу Сёмга превратился в агента иностранной разведки Близнеца. Близнец подошёл к столу, углянул на компьютер. Чёрт, похоже, сегодня его день. Гуляев не вышел из внутренней кодированной сети, так называемой «сети государственной важности», где находятся данные по 291-му проекту и куда Сёмге с его допуском первой формы «Путь заказан». А здесь есть всё. Техдокументация, чертежи, подробные технологические карты, отчёты и рапорты по испытаниям. Наверняка и данные по СППО имеются. СППО имеются. Это шанс одним махом взять и разделаться с опасным заданием. В кабинете было душно, в провях запутались капли пота. Близнец вытер лоб рукавом пиджака. Ну уже решать нужно быстро. Уходить по добру по здорову, пока его никто здесь не застал или была не была. Он решился. «Информация о государственной важности не копируется, изъять ее из памяти жесткого диска невозможно, но у него есть специальная флеш-карта с системой взлома программы «Замок». Близнец вставил флешку, тронул мышь, глянул на открывшееся окно программ. Не кстати вспомнил, как вчера подвесил Наташкин компьютер. Он же не компьютерщик, мать вашу, не программист какой-нибудь, он ракетчик». Но заказчики позаботились о нем. Программа «Взломщик» управляется по русским надписям. Он нашел папку «Экс-29-1-М», кликнул мышью по красноречивому названию «Взлом», отдал команду «Выделить», «Скопировать», «Блин, ну и духота», «Переместить». По монитору забегал штрихованный круг. «Борис Валерьянович!» Блезнец вскинул голову, будто ему врезали снизу в челюсть. В дверях стояла массивная, как гипсовая статуя из парка женщина с лошадиным лицом и высокой причёской, которую лет 10 как никто не носит. Тамашевская, секретарь шеф-генерального. А Бориса Валерианчи нет, она смотрела на шпиона с чугунным выражением лица, которое предназначается всем без исключения подчинённым её босса. Гуляев на четвёртый участок отбежал к наладчикам, бормокнул Близнец, старательно изображая из себя коммерческого директора Симага. Кажется, в одно мгновение он похудел килограммов на 5. У них там что-то не ладится. Тамашевская выдвинула массивную нижнюю челюсть. А вы что делаете за его компьютером? Да какое твоё дело? Ты что, начальник первого отдела? «Почему в секрет Тутка лезет в дела главного конструктора и коммерческого директора?» – рявкнул Симага. Но только мысленно. А вслух смиренно произнес. Борис попросил подготовить справку по двигателям 1004-го. «Надо было оформить через режимную службу, как положено». «Так ведь сроки горят, Валерия Ивановна!» – просительно взмолился Симага. «Квартальная премия может накрыться». Челюсть вернулась на место. «Ладно, готовьте свою справку». «Так он у наладчиков?» да. Тамашевская на секунду задержалась в дверях, будто хотела спросить что-то ещё, нет. Вышла. Копирование закончено вспыхнула надпись на мониторе. Плеснец выполнил процедуру выхода, отсоединил флешку и положил в карман. Снова вытер лоб, дышался. Спина тоже была мокрой, руки дрожали. Принесла же нелёгкая тут дуру. Насколько всё плохо. Он пока не знал. Контроль программы «Замок» обязательно выявит след взлома. Другое дело, что его не делают каждый день. Плановые проверки проводятся раз в квартал. Да и то с самими пользователями. Без фанатизма. Иногда просто записывают в журнал и все. Гуляев никогда не проверяется по всей форме. Другое дело, если этот дура настучит режимником, он тяжело вздохнул. Надо... «Выбираться отсюда!» Подошел к двери, послушал, тихо, бесшумно выскользнул в коридор. «У себя в кабинете Семга первым делом принял хорошую рюмку Реми Мартена Экс-О. Ладно. С Томашевской как-нибудь разрулится. Да она и значения никакого не придала, он уверен. Это все-таки производство, коллективный процесс». Кооперация специализированных отделов и не какое-нибудь там Министерство обороны или Лубянка. И это был малый риск. Да, малый, благодаря которому он избежал риска большого, на который, возможно, пришлось бы идти, чтобы добыть сведения по СППО. Все нормально. Он при делах, у него в кармане все, что хотел Слава и его заинтересованная сторона. Так, так. А что не так? Не так у него с Наташкой. Да, он предполагал, что Наташка не орлианская дева, это ладно. Время от времени у неё, наверное, завязывались кое-какие интрижки, перемегивания всякие, зажимания, может даже секс. Но сейчас-то у них всё в порядке. Он не пьёт, как раньше, не дерётся, осыпает её дорогими подарками. Ужинают они обычно в ресторане. Почему именно сейчас она запала на этого Гаррика? Почему поперла в наглую, как нерестящаяся щука? Почему угрожала ему? Шантажировала наугад, что ли, или в самом деле догадалась? Нет, Сёмга и на минуту не мог представить, чтобы Наташка... Его Наташка, тёлка тамбовская, всерьёз собиралась стучать на него в органы. Она просто испугалась, истерила. Он вчера был страшен, наверное, как Ателла. А ведь мы с ней в одинаковом положении, подумал он. Я трахаюсь налево с заинтересованной стороной, Наташка трахается налево с Гариком. Оба шифруемся, оба обмановым, она меня, я Борьку Гуляева. И обманываем, и подставляем. И если Борька припрёт меня к стене, я тоже, наверное, буду орать и угрожать ему. Погоди. А программное окно после скачивания я закрыл, вспомнил вдруг Сёмга. Там, кажется, выскочила какая-то надпись с кнопкой «Окей». Да, Курик. кнопку нажал, окно закрыл. Можно было, конечно, и кабинет захлопнуть, чтобы Гловкон ничего не заподозрил. Но до да теперь ладно, возвращаться туда он не станет. Очень хорошо, даже скорее, чем обещали. Приятное имело дело с профессионалом, отозвался слава со своего водительского сиденья. Плёжка просто растворилась у него в руке, как у фокусника. Сёмга я не заметил, куда он её спрятал. Сегодня слава прикатил на встречу на гольфи, и прокатная контора другая. От рышки не воняет. Но запах трубочного табака тот же кисло-сладкий с черносливом. Какие-нибудь сложности были? Ну, в общем, никаких, сказал Сёмга. На работе всё было тихо. Томашевский не вспомнил, что он торчал в кабинете у Гуляева, по крайней мере, виду не подала. А вообще, как обстановка вокруг? Как соседи, сослуживцы, девушки? Сёмга напрягся. Неужели они прознали про Наташку? Ну, всё нормально. А девушка моя так болтала просто под горячую руку. Что? спросил Слава. Что она болтала? Точно прознали. Может, они мне прослушку поставили? Сёмга помялся, но деваться было некуда. Во время ссоры стал орать, что я секреты государственные продаю, отсюда, мол, и деньги появились. Некоторое время слава молча рулил по Кутузовскому, будто и не расслышал. И что, спросил он наконец, что они все кричат в скандалах? В милиции угрозилось. ФСБ, неохотя признался Сёмга. Он уже жалел, что затронул эту тему. «ФСБ!» – задумчиво повторил Слава, округляя губы, будто пробовал каждую букву на вкус. Лицо у него вытянулось, видно, буквы были пронзительно кислыми или очень солеными. «Но мы давно помирились, все пучком у нас», – торопливо добавил Семга. «Она все забыла». Слава снова замолчал на некоторое время. Вы с ней говорили о нашей работе? Ну нет, что вы, ни слова, ни полслова, ни намёков. Ни-ни. Может, во время интимной близости, игры всякие шпионов, что ли, Семагу усмехнулся. Не. Вряд ли бы это Наташке вставило. Значит, речь идёт о Наталье Колодинской, словопристальный смотрел на него в зеркало. Ну, конечно, о ком ещё? Я с ней давно живу. А откуда вы про неё знаете, насторожился Сёмга? Ну а как же, Сергей Михайлович? Я всё про вас обязан знать, чтобы в любой момент помочь, подстраховать. Ну, помирились и, слава богу. Главное не обострять отношения, живите дружно. Слава впервые обернулся к Сёмге, улыбнулся широко, дружески. В этом мире нет ничего важнее любимого человека, ничего, провозгласил он с неожиданным подъёмом. Работа, деньги, карьера всё суета, верьте мне. Любимый человек вот ради чего стоит жить и умирать. Это я вам как старый холостяк говорю. Слава рассмеялся и смеялся долго со вкусом, а с тём года самого конца поездки не переставая думал, что то он всем этим хотел сказать